Глава восьмая «Повтори!» — лорд удачи поменялась в лице, услышав мои слова. «Они собираются освободить лорда меча», — повторил я. «С чего ты так уверен?» Пусть она всеми силами и пыталась это скрыть, но на ее лице мелькнуло беспокойство. «Лорд меча мертв уже очень давно, так что это совершенно точно невозможно». «И тем не менее...» Он жив и заточен в темнице вечной тьмы. Аура вокруг женщины стала поистине убийственной. Мне даже на миг показалось, что она выхватит меч и снесет мне голову. Но я и бровью не повел. Стоял подобно скале, сложив руки за спиной. — Это запретное знание, юный Крейн. Заодно лишь упоминание об этом месте можно лишиться головы. А вот этого я не знал. Похоже, что Горез тогда сболтнул лишнего сообщив мне о темнице. «Едва ли это хоть сколько-нибудь вам поможет?» Лорд заметно ослабила свое воздействие, позволяя мне спокойно продолжить. «Мне точно неизвестно, каким именно образом и для каких целей они хотят его освободить, но в этом у меня нет никаких сомнений. Я встречался с одним из их лидеров, гор и он четко дал понять, что намерения у Альянса Тени очень серьезные». «Если это правда...» лорд сделала особый акцент на слове «если», то лорд справедливости не имеет к этому никакого отношения. Ему нет никакого резона освобождать лорда меча, особенно после того, что тот устроил. Но Ламей не друг людям, и всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы стереть вас с лица земли. И тем не менее, это факт. Они собираются это сделать, настаивал я на своем. И более того... Похоже, они перешли к более решительным действиям. О чем ты? Несколько дней назад у меня должна была состояться встреча с королем нищих, но когда меня привели в лагерь, где он должен был меня ожидать, тот оказался уничтожен. Вечная стерла с лица земли один из лагерей союза нищих, а судьба самого короля в данный момент неизвестна. Судя по эмоциям, мелькнувшим на ее лице, Лорд удачи не имела понятия о произошедшем, и услышанное ей не понравилось. «Я должна сама взглянуть. Подойди». «Нейт, не думаю, что мы можем позволить ей копаться в твоей голове». «Она и не будет», — мысленно ответил Рю и шагнул навстречу лорду. Она коснулась указательным пальцем моего лба, и я ощутил, как чужая воля стискивает мой разум. «Ну уж нет». Я не буду для нее, как открытая книга. Тренировки разума научили меня бороться с подобными воздействиями. Думаю, лорд бы могла сломать мой разум, если бы захотела, но даже для нее это было бы сложно, сродни битве. Я отгородил большую часть разума, позволяя увидеть ей только то, что хотел я сам. Это был фрагмент сражения с Вечной на руинах лагеря Союза Нищих, а следом добавил фрагмент диалога с Горвейм, но без учета некоторых фрагментов этой беседы. Затем я полностью закрыл свой разум и отступил, обрывая контакт. Мгновение женщина задумчиво смотрела на меня, после чего отвернулась и отошла в сторону. — Эти известия меня беспокоят, — сказала она мне. — Можешь идти, Натаниэль. Если ты мне понадобишься, я тебя позову. — Как вам будет угодно, — не стал спорить я, развернулся и вышел из выделенных ей гостевых комнат. Я и не ждал, что она сразу что-нибудь предложит, просто проинформировал о том, что происходит. «Ты сделал правильно, Нейт», — одобрил Рю. «Знаю, ты не хотел втягивать в свои дела лордов, но раз тут замешана небесная столица, иначе было нельзя». «Я знаю, но, если возможно, я бы постарался держаться от лордов как можно дальше». Юл поднялась на один из верхних этажей главной пагоды, с которого открывался отличный вид на город внизу. Еще пара недель, и основные строительные работы будут завершены. Тогда это здание станет их новым снейтом домом. Как-то так получилось, что сегодня она осталась совершенно одна. Чаще всего вечером она засиживалась с Мейли или Релатой, но первая отправилась с Нейтом в Радриф, а у второй на сегодня возникли какие-то срочные дела. Впервые за долгое время Юл осталась одна, и это чувство, странное и непривычное, накрыло ее легкой тенью меланхолии. Она решила, что чуть позже заглянет к отцу, а пока просто насладится тишиной и полюбуется ночными огнями. Она облокотилась на резное деревянное ограждение, провела пальцами по холодному узору и глубоко вдохнула. Воздух был прохладным, свежим, и казалось, что если вдохнуть его слишком много, то может замерзнуть мозг. Это мысль насмешила Юл, отчего она не удержалась и тихо захихикала. — Вам говорили, что смеяться в одиночестве — скверная примета, госпожа, — раздался голос, заставивший девушку резко обернуться, но уже через секунду она расслабилась. Это был всего лишь Айвилк, демонический лис что сидел на ограждении неподалеку и тоже наблюдал за огнями горуда а тебе не говорили что если пугать госпожу то она может вырвать твою душу и засунуть ее куда нибудь например в белку Лис от услышанного аж поперхнулся вытаращив глаза на девушку я вовсе не успокойся я шучу улыбаясь сообщила ему юл но больше не подкрадывайся так да я и не подкрадывался Немного надулся лис. Я так-то тут изначально сидел. Это вообще одно из моих любимых мест. Потому что Мия так высоко не поднимается. И это тоже. Мне казалось, что тебе понравилось возиться с детьми. Мне и нравится но они слишком шумные, а Мия слишком требовательная. Я не привык к подобному вниманию к своей персоне. Чаще всего все сводилось к «Пес, тебе надо кое-кого убить» или «Пес, я думаю, что этот демон планирует заговор за моей спиной. Проследи!» Голос Айвилка в этот момент стал удивительно похож на Рамуила, отчего Юл прикрыла рот рукой, чтобы сдержать смешок. «Пес, бла-бла-бла! А в остальное время я был предоставлен сам себе. Тут все иначе. Разве это плохо? Нет, просто немного утомительно!» «Особенно, когда дело касается ребятни, которая норовит дернуть тебя за хвост. А я, между прочим, очень сильно этого не люблю». Юл вновь рассмеялась, на этот раз уже открыто. Айвилк фыркнул, но в конце концов и сам выдавил из себя что-то вроде улыбки. Но с его мордой некоторые человеческие эмоции демонстрировать сложно. «Я рада, что ты с нами тут, Айвилк. Ты всегда был достоин лучшего». «И то, как с тобой обращался Рамуил, несмотря на верную службу, неправильно?» «Я тоже рад, госпожа», — кивнул Лис, и в его голосе впервые за долгое время не слышалось ни иронии, ни привычного ворчания. «А вы сами как? По мне вы слишком много работаете в последнее время». «Приходится», — посерьезнела девушка. «Я теперь жена главы дома и должна быть его верной опорой. Если Нейт бьется за нас, рискуя жизнью, — то моя задача, как хорошей жены, прикрыть его спину. Юл на миг замолчала, сжав руки на ограждении балкона. А холодный ветер потрепал ее волосы, но девушку это нисколько не волновало. — А что скажете о новой госпоже? — заинтересовался айвилк А Мару? — Юл на миг задумалась. — На самом деле, на первый взгляд, с ней намного проще, чем с Мейли. Она сдержана, умна и искренна. «Конечно, это лишь первое впечатление, но мы, кажется, нашли общий язык, и я уже отдала приказ о закладке нового дома, если она все-таки захочет остаться. Думаю, мы сможем найти общий язык и некоторую гармонию». «Рад это слышать. Хотя, насколько я слышал, госпожу Сен вы обидели», — припомнил Лис. Юл на это недовольно поджала губы. «Она сама напросилась, и я готова ее простить» если она признает, что поступила неправильно, и извинится. В этой ситуации нет ничего непоправимого. Просто каждая из нас должна научиться немного придерживать свою гордыню». Айвилк на это лишь покачал головой. По его мнению, люди сплошняком состоят из гордыни. Просто некоторые умело ее прячут. «А что глава? Он вновь отправился в Радриф?» «Да, забрал Мару пару часов назад и отправился обратно». Кажется, игры на арене должны продолжиться уже завтра. Вот как!» В этот момент порыв особенно сильного и холодного ветра прошелся через них. Юл даже поежилась от холода, прижимая озябшие руки к груди. А вот Айвилк после него как-то напрягся, прижал уши и слегка вздыбил шерсть, уставившись куда-то вдаль. «Что-то не так?» Юл тоже заметила это. «Плохой ветер!» неопределенно ответил он, хмурясь. — Плохой? — Так обычно дух спирали дает знать нашему народу о грядущих проблемах. — Надвигается буря, госпожа! Лис замолчал, продолжая смотреть вдаль. Лишь спустя почти минуту тишины он предложил. — Вам лучше спуститься вниз, госпожа, иначе рискуете простыть. Юл-Эй ушла, а Айвилк продолжал сидеть, и вглядываться в дальние огни, ощущая, как ледяной холод проникает под одежду и шерсть. Что-то надвигалось, неуловимое, скрытое от его глаз, но он это чувствовал. Открытие арены после остановки игр проходило еще более торжественно, чем в первый день. За чуть более чем неделю до Муроддой удалось подавить бурление в народных массах, хотя следы городских баталий проявлялись то тут, то там. Выбитые ставни, закопченные стены, проломы в мостовой. И, разумеется, кровь. Пусть ее и старались смыть, но я ощущал ее запах в воздухе. Смерть пропитала улицы города, и узел истинного начала поглощал пролитую жизнь. Я вместе с друзьями, кажется, впервые спустился в Нижний город сначала без порядков, и нельзя было сказать, что он обезлюдил, но таких толп, как в момент моего первого прибытия сюда, уже не было. Вряд ли родды перебили столь огромное количество людей, скорее просто часть населения все еще побаивалась выходить из домов без причины. А владыки, которые только что окончательно закрепились на территории и устранили всех, кто мог бы им противостоять, уже старались подать это великим празднеством Флаги с гербом Роддей развивались над воротами арены, а улицы неподалеку были очищены от завалов, и даже музыкантов пригласили, играющих какую-то торжественную музыку, словно сам город должен был забыть недавнюю резню. Поддерживали это и зазывалы, которых было какое-то несметное количество. Они обещали бесплатную пищу для нуждающихся и незабываемое представление. Мия, слушая все это, кривилась, ее тошнило от одной только мысли о том, что под этим подразумевалось, хотя сам турнир ее не отталкивал. Скорее уж напротив. «Нам тоже нужно в будущем подумать об организации чего-то подобного», высказала она свои мысли по пути. «Так мы сможем не только повысить влияние нашего дома», но заодно отыскивать таланты, чтобы впоследствии набирать из них гвардию. Придется раздобыть духовный камень, либо попробовать сделать самим. А ты сможешь? Такой, как строили в древности? Вряд ли. Но такой, что способен будет выдержать техники до двухсот узлов, скорее всего смогу. Но нужно пробовать. Все-таки камень — это не металл. Он иначе принимает в себя конструкты. Я как раз на днях разговаривал об этом с ютатасом И он тоже обещал поразмышлять над этим вопросом. «Если вы сможете воссоздать духовный камень, это было бы просто невероятно», — обрадовалась Мия. «Не гони коней, мы только попытаемся». «Зная какой-то артефактор и какие чудеса творишь в кузне, я почти уверена, что в итоге у тебя все получится». Сестра с радостной улыбкой хлопнула меня по спине. А вот я сам ее позитивного настроя в этом вопросе не разделял. Может, с металлом я и неплохо работал, но вот сколько не пытался делать такое с камнем, и каждый раз выходило скверно. Так что решил перевести разговор на другую тему. Волнуешься перед схваткой? Чуток. Я в итоге не пропустил схватку Мии. Она должна была начаться буквально за пару минут до того, как мы с главой дома Зардан чуть было не разнесли половину верхнего города. Так что сегодня первая схватка на арене должна быть именно у сестры. Она немного переживала, прекрасно представляя, насколько сильными будут противники, но при этом лучилась какой-то силой. Она была готова выложиться на все сто или даже больше, отчего я очень гордился ей. И если путешествие по нижнему городу демонстрировало полупустые улицы, то вот территория вокруг арены буквально кишела толпой, стремящейся занять места на трибунах. Для участников проход был отдельный, но нам все равно пришлось проходить через толпу. Когда мы оказались внутри и заняли места участников, то стало ясно, что трибуны заполнены не меньше, чем раньше. А когда над ареной появилась летающая платформа, на которой стоял не только Нейрон Роддей, но еще и Лорд Удачи, те забурлили от восторга. Вначале речь произнес Нейрон, а затем пришел черед и самой Лорда. Правда, та говорила сухо, и, судя по всему, не очень хотела этого делать. Вот уж не знаю, каким образом Ниран сумел убедить женщину выступить, но цель достигнута. Таким образом, дом Родды показал тем немногим противникам, что еще пытались сопротивляться, что их власть над Радрифом признана самой лордом. Несмотря на показную сухость, публика восприняла выступление лорда так, как и хотел Ниран, с восторгом, с ревом тысяч глоток, с лозунгами, восславляющими дом Роддей. Зрелище было впечатляющее, но, учитывая все произошедшее недавно, едва ли я испытывал позитивные эмоции, глядя на это. Наконец, закончив с речью, Нерон Роддей объявил начало новых схваток на главной арене Радархарта, но, вопреки ожиданиям, не вызвал первых бойцов. Вместо этого на арену вначале были выведены заключенные предводители проигравших войну домов и их сильнейшие воители, не захотевшие склонить головы перед домом Роддей. Это была казнь, быстрая, скорая, и я бы не назвал ее торжественной. Роддей не упивались этим, но вместе с этим им нужно было показать, что будет с теми, кто пойдет против них. Палач работал быстро, четко и без лишних движений, а когда все закончилось, Слуги просто погрузили отсеченные головы и тела в подготовленные повозки и увезли на сжигание. И лишь после этого была вызвана первая пара бойцов для предстоящей схватки. «Пожелай мне удачи», — улыбнулась мне Мия. «Удачи». Сестра неторопливо направилась на арену с гордо поднятой головой и в цветах моего дома. А с противоположной стороны уже выходил ее соперник. И мне, с одной стороны, было интересно, что из этого выйдет, а с другой слегка волновался за сестру, прекрасно понимая, насколько тот силен. Мейя Крейн из дома Крейн против Фордина Аркхо.